Вернувшись домой, Вильгельм Шмарн первым делом поднялся наверх в спальню, на ходу прижимая губам палец, чтобы слуги не шумели и не выдавали его появления. Он приоткрыл дверь и шагнул в светлую комнату, где на кровати лежала его жена Олена. Она была уже не молодой, не юной девушкой, но по-прежнему нравилась ему. Седина, появившаяся в её русых волосах, казалась привлекательной, как и морщинки у уголков глаз. Женщина читала, лёжа на животе и болтая босыми ногами, словно девчонка. "Но «Ну и где любовники?" спросил граф Сеф на кровати. Он лёгким движением поймал её ногу и коротко поцеловал пятку. Алена усмехнулась, поворачиваясь на бок. "Боюсь, ты сидишь на одном из них", сказала она. Вилем удивлённо поднял бровь, затем привстал. Под ним действительно оказался старый чёрный томик стихов. Это великий форст. Он, правда, умер лет за 500 до моего рождения, но ничего не могу с собой поделать. Он мне нравится, сообщила женщина тоном кающейся грешницы. А вот это, она показала книгу в своих руках. Молодой совсем юноша Юваль, очень страстный, такой горячий, что я не могу с ним расстаться. А там где-то она указала на край кровати, валяется старик Долли. Он меня разочаровал, и видите вы, я больше не хочу. А меня, спросил Виля, улыбаясь. Я даже не знаю, проговорила Олена, загадочно поглядывая на мужа. Мне надо подумать. Он подполз к ней поближе, чтобы смотреть в её глаза. Ну ты молодцу, уствал прошептала она, кокетливо опуская глазки. Я не до конца соскучилась. Он коснулся её подбородка и нежно поцеловал в губы. Она взяла его руку и переплетая их пальцы, крепко сжала ладонь. По тебе очень скучала Шарлота, призналась она. Малышка отвыкла от его отсутствия. Но ты теперь снова вернёшься в столицу, да? Я надеюсь, скоро мы все вернёмся в столицу. Она правда жива? По лицу вижу, что жива. Но у нас тут дурные новости. Агюст говорят при смерти. Антракси, я вновь о чём говорил? Принц Антракс, Вильям Кьюну. Значит, ты теперь ведёшь дела со штаром негодяй. Она коротко поцеловала мужа и устроилась поудобнее, чтобы слушать. Им обоим было приятно лежать в кровати, держаться за руки и говорить тихим полушёпотом. Ты же помнишь, Вилли, она спросил граф. Так вот это всё-таки Антракс. — Мог бы и догадаться, — фыркнула женщина. — Я тебе сразу сказала, что его отец не бросал. Граф пожал плечами. — Ну, я как мыслил? Если его уязвило, как Иван отказался от сына, то, видимо, личная обида. Для брошенки он был слишком уверен в себе. Впрочем, об антраксе такое говорят, что сложно догадаться. — Ну, видишь, я была права, он из знатного рода. Женщина показала мужу язык. Да, я, похоже, весь день ошибся, признался граф с улыбкой. У них там, кажется, действительно любовь. А вроде как надо беспокоиться, а я рад, что она нашла того самого человека. Того самого найти очень важно. От трона стоят вечно, и за них умирают и умирают. Она крепко сжала руку мужа. Ты береги себя, ладно? Так и быть, согласился граф. Только ради тебя. Но ты же знаешь, что я не могу ничего обещать. «Если бы не знала, выходила бы замуж за толстозадого герцога, а не за Шмарна, в роду которого сплошные герои. Видимо, пришло время и твоих подвигов. Что уж с этим поделаешь?» Она улыбалась, потому что действительно знала, что сейчас он должен побыть счастливым, что тревоги ее и молитвы будут потом, а сейчас ему нужна ее улыбка, чтобы быть сильнее. Ведь отныне Вильям Шмарн был единственным законным представителем истинной наследницы.